Глава 17. В Геспании, Господи, спаси, что он там делает? Отправлен ко двору его величества Педра для проведения вариаций. Сам король переболел ещё в детстве, как раз тогда умер его старший брат, и он остался наследником. Однако у его величества, кроме принцессы Альдины, ещё пятеро детей. Отец, но ну почему было не послать ко мне гонцов? Я ужасно волновалась за мужа. Солдаты отправились вместе с ним и Иран. Его величеству Педро нужны будут доказательства. Конечно, и принцесса, и посол Вальдео отправили с ним рекомендательные письма, но лучшее доказательство правильного лечения живые люди. Подожди. Но где мой муж возьмёт материал для прививки? С ним отправлено 9 здоровых людей. Он будет делать им прививки по очереди. Едет он с сушей, где возможно, будет обновлять материал от коров и коней. Иран задумалась. Конечно, немного спокойнее стало, но не совсем. Дальняя дорога здесь не самое спокойное мероприятие. Тем более по стране, где только что гуляла оспа, некоторые города опустели наполовину. Однако изменить что-либо было не в её власти. Вздохнув, Иран спросила: И как вы ухитрились занять место лорда-хранителя? Что случилось с герцогом Сайвонским? «О, с ним много что случилось, включая большие финансовые проблемы. Ему даже пришлось, чтобы умилостивить его величество Эдуарда, вернуть под королевскую руку огромный кусок земли. Это он ещё дёшево отделался. За те игрище, что он устраивал за спиной его величества, можно было бы и головы лишиться. А больше всего с ним случился граф Гарацио Киранский. Этот идиот скрывал, что болен, и ухитрился заразить короля. О, боже. Отец, но граф мог и сам не знать, что он болен. А это совсем не важно, Ирен. Главное, что гнев короля сейчас направлен именно на него. Пожалуй, мне даже жаль графа. Думаю, в тюрьме, где он сидит сейчас за угрозу королевской жизни, он пробудет еще долго. Нет, безусловно, в конце концов его величество сжалится над ним, но пока Герцог отправлен в свои земли с наказом не возвращаться ко двору до особого приказа. И уж поверь, Ирен, я очень постараюсь, чтобы такой приказ был не так скоро. Ты хоть и женщина, но умна, потому я не скрываю от тебя свои мысли. Отец, я все равно не очень понимаю, зачем вам это. Вы богаты, у вас свои земли и большая власть. Что дает вам эта придворная должность такого, чего не дает графский венец? Лорд Берет немного нахмурился, отхлебнул из кубка, побарабанил пальцами по столу. У Айрен сложилось впечатление, что отец думает, стоит ли говорить ей о настоящей причине. Ирен, у тебя есть сын. Ирен машинально кивнула головой, хотя это был не вопрос, а утверждение. Лорд пытался подвести дочь к определенной мысли. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что будет с ним, когда ты умрешь? В какой стране будет жить Артур? Отец, он с возрастом станет полноправным графом, а сейчас многому учится. Думаю, что он вполне справится со своими землями, даже когда меня не станет. Лорд поморщился. Ирен, я не о том. Не о землях внука. Я говорю о стране. Будет ли на землях мир или идиоты вроде Сайвонского вновь втравят нас с войну по ничтожному поводу? Будет ли мой сын собирать налог с цветущих земель или погибнет на поле брани, как мой двоюродный брат, не оставив потомства? Ты знаешь, из-за чего была развязана предыдущая война. Семь лет сервы были оторваны от земель, не пасли скот, не обрабатывали сады. Семь лет лорды Англетании лили свою кровь. Семь лет и Сколько родов больше не восстановится из-за нее!» просто потому, что не осталось живых мужчин. Неужели тот ничтожный клочок земли, из-за которого всё и произошло, стоит таких жертв? И ведь Франкия предлагала выплатить за эти земли приличные деньги. Но идиоты орали, что ни пяди своей земли отдавать нельзя. А она никогда не была нашей, это спорная земля. Никогда Это баронство всю жизнь принадлежало франки, и то, что несчастный лорд Лерман умер бездетным, а его жена была англитанкой, вовсе не давала англитании права на этот жалкий скалистый клочок суши. Лорд помолчал, собираясь с мыслями, ещё раз глотнул вина и продолжил. Зато на войне очень даже прилично обогатились земли сайвонских и каринских. Они продавали зерно, шерсть, мясо, сыры и овощи королевской армии. Сейчас им совсем не выгодно, чтобы страна вставала с колен. Армия рассредоточена по землям лордов, король перестал закупать их продукцию в таком масштабе. Им нужна война с Франкией или Гешпанией, чтобы и дальше грести золото. Герцог ухитрился за шесть лет спустить большую часть того, что нажито было за годы войны. Глупец. Отец, но ведь и ваших земель война не коснулась. Да. Но я понимаю, что разорив одну половину королевства, Англитания не выживет, и вторая часть страны загнётся сама собой. Лет 300 назад иран эти земли не были нашими. Тогда Англитания не существовало. была огромная страна Британия, и её просто разорвала на части войнами. Мы просто остатки великих предков. Потому я и буду сидеть в этом кресле столько, сколько смогу. Я не самый праведный человек, Иран, но свято верю, что за это Господь простит меня и примет свои объятия. Ирен помолчала. Старый тиран и самодур повернулся к ней совсем неожиданной стороной. И сторона эта вызывала у нее уважение и некий трепет. Сама она не думала, столь масштабно. Однако то, что лорд отец прав от начала и до конца, она видела. Потому немного помявшись, сказала: Мне жаль, папа, что раньше вы не говорили со мной так. Лорд Берет положил горячую, короткопалую лапишку на тонкую кисть Ирен, чуть сжал и сказал: Ты выросла, девочка. Возможно, пришло и твоё время взглянуть на жизнь другими глазами. Нельзя только хапать, ничего не отдавая. Вступай. Уезжай домой и расти детей. Здесь тебе пока нечего делать. Когда можно ожидать возвращения лорда Стэнли? К осени он должен вернуться. И тогда ты снова прибудешь сюда в столицу. Через неделю будет королевская свадьба. Потом их величество поедут объезжать свои земли и вернуться сюда в конце месяца ноября. Так что я жду и тебя. У меня большие планы, Ирен. Я собираюсь представить тебя принцессе Альдине, точнее уже королеве Альдине. Конечно, она ещё юна, но старый Педра на совесть обучал детей. Она умна и прозорлива. Я постараюсь не подвести вас, отец. Но целый год без мужа. Помни, ты уроджённая Берет. Справишься. Ступай, Ирен. Я велю выделить тебе надёжную охрану. О, отец, у меня к вам просьба. Лорд несколько удивлённо вскинул брови. Тебе нужны деньги? Нет, отец, денег не хватает. Я хочу, чтобы моего мужа уволили с должности капитана королевского войска. Ах, вот оно что. Ну тут ты права, совершенно права. Лорд как-то странно улыбнулся. Да, а если бы можно было вернуть к этой должности капитана Веста, это было бы вообще прекрасно. Я вполне доверяю ему. Я понял тебя, дочь. В столице Иран задержалась ровно настолько, сколько потребовали дела. Приглашения на свадьбу их величеств у неё не было. Да и, слава богу. Не нужны ей эти жуткие придворные увеселения. Нет, если бы ей было интересно, безусловно, как дочь лорда Берита, она получила бы хоть три приглашения. Уже одно то, как к ней относились во время визита во дворец, говорило о том, что власть лорда отца велика. Путь домой по накатанной дороге был не так уж и тяжёл, но Ирен возвращалась очень расстроенной. Мужа она не увидит ещё почти год. В графстве всё было тихо и спокойно. Росли дети, обучалась нужным вещам баронесса де Манаст, хвастались отличным доходом леди Присса, которая приехала зимой на целый месяц. Нельзя сказать, что она была так уж добра к детям, что позволяла им всё. Совсем нет. Она была строгая и требовательна. Но почему-то каждый вечер все, включая уже юношу Диккана, собирались на большом ковре в её комнате, рассаживались на подушках у камина и слушали неторопливые рассказы о хозяйстве, о двух войнах, которые она видела ещё в юности, о том, как её муж привёз с одной из них чёрного человека, совсем чёрного и не говорящего на англитанском. Однако потом Ронт обучился и говорить и петь, а какие странные песни он пел по вечерам, рассказывая о своей стране. Поги пронт на волчьей охоте, ещё совсем молодым, прожив в их данжоне три года. Лорд Стэнли тогда был совсем малышом, даже не помнит его. В середине зимы в замок прибыл капитан Вест, и встреча была радостной. и Рен стала несколько спокойнее. Хотя безусловно, капитан Тоун справлялся со своими обязанностями, но королевские войска ему не подчинялись, и при отсутствии барона пару раз были конфликты. Не слишком тяжёлые и затяжные, но всё же. Под эти спокойные разговоры, маленькие хозяйственные проблемы, успехи и неудачи детей тянулась зима. Длинная-длинная зима, которую леди Ирен пережидала как росток. А зимы росток, что ждёт солнце и тепла под толстым слоем снега. Даже успехи Артура в математике не слишком радовали её. Нет, конечно, она хвалила сына и по-прежнему зорко наблюдала за здоровьем людей и домом, но странная грусть заставляла её время от времени стоять у окна, вглядываясь в заснеженный двор. Вдруг там поднимется суматоха и вбежит горничная, докладывая о приезде барона де Аркура. Но вдруг однако мечтам этим сбыться было не суждено. Зима истаяла в первых лучах весеннего жаркого солнца, а после замок захватили летние хлопоты. Внутри леди застучал странный метроном. Стоило ей ненадолго отвлечься от хозяйства и детей, присесть, задумчиво глядя в одну точку, как он начинал свою работу. Скоро-скоро. Скоро-скоро. В начале октября леди Ирен, перепроuciв графство заботам баронессы де Манаст, садилась в карету. Скоро-скоро.